«В горе были обезьяны?» Когда наследник с Юки вернулся всю йогу в его комнате вместе с Сумио и Хамаю их уже ждали Нацука и Ракон. Старший брат молодого господина явно хотел много чего сказать, но когда ему все рассказали, заготовленные слова улетучились из его головы. Не меняясь в лице, наследник кивнул в ответ на вопль Нацуки. «Да, только не похоже, что мы сможем добраться до них, вырыв яму». В пещере они с Юкией прошли через границу, охранявшую Ямаути. Обезьяны совершенно точно находились снаружи. «Значит?» — уточнила Хамаю, которая до сих пор слушала молча. «Пещера, где вы были, действительно третьи ворота, а обезьяны вторглись через нее?» «Нет. Думаю, это не ворота и не тот маршрут, которым они проникли к нам в этот раз». Молодой господин, видимо, всю дорогу во дворец размышлял о том месте, где видел обезьян. Судя по словам короля Сакум, эти существа живут в пограничной полосе между Ямаути и внешним миром. Пограничной это не то и не другое. Пограничие, промежуток, трещина. В общем, их логово между двумя мирами. Когда будущий наследник уезжал учиться, он попал во внешний мир через ворота Судзакумон. Тогда, чтобы попасть из Ямаути наружу, он прошел через такую же пещеру. В пещере Судзакумон дорога только одна, и там чисто. В этот раз мы шли через подземелье, которые еще не обустроили. Мы столкнулись с обезьянами примерно посередине, а если бы прошли дальше, наверняка выбрались бы во внешний мир. Свидетельство этого – подобранные там кости. Он глазами подал Юкии знак, и тот показал всем принесенный хрящ. Эта кость, которая когда-то была частью чего-то тела, теперь лежала на тотами, отсвечивая белым в тени. «Разве это не кость Ятагарасу, умершего в человеческом облике?» Останки, которые Юки приходилось видеть на похоронах в Тарухе, выглядели точно так же, как кости из глубин подземного прохода. Именно поэтому он решил, что они принадлежат Ятагарасу, убитым обезьянами. «Ничего удивительного, что ты так подумал». «Если всю жизнь прожил в Ямаути, ты с ними никогда не соприкоснешься. Это кости существ, которых в Ямаути нет. Это кости людей. А чем они отличаются от Ятагарасу?» У Юкии на лице отразилось искреннее непонимание слов молодого господина. «В Ямаути, когда Ятагарасу обращается в человека, его тоже называют человеком. И Тэнгу» с которыми Ямаути ведет торговлю, также умеют принимать человеческий облик, поэтому всех существ, которым такое по силу привыкли называть людьми, но на деле это неправильно. Примечание. Тенгу племя, проживающее за пределами Ямаути во внешнем мире, торговый партнер Ятагарасу. Конец примечания. А ты когда-нибудь задумывался, почему облик, который мы принимаем, называется человеческим? Что означает человек? Юкея затруднился с ответом, хотя для него, такого умного парня, это было не характерно. «А разве это не слово для развлечения? коней и ятагарасу? «Нет. Внешним миром управляют люди. Тенгу там совсем немного. Это скорее человеческий мир, поэтому тенгу живут в нем, затаившись, чтобы их не обнаружили. Если сущность Ятагарасу птица, то сущность человека – человек». Они не умеют превращаться и живут от рождения до смерти в одном и том же облике. Само выражение «человеческий облик» пришло от людей. Молодой господин начал объяснять, но запнулся. Ятагарасу создания, которые рождаются в яйце, а вырастая, принимают человеческий облик. Разумеется, их сущность не человек, а птица». Попав во внешний мир, молодой господин поначалу сильно удивлялся. «Язык, религия, обычаи, науки». По легенде, бытующей в Ямауте, народ Ятагарасу пришел в эту страну, ведомый горным богом Ямагами-сама. И все, что есть в Ямауте, было взято из внешнего мира и приспособлено для собственного удобства, возможно, даже слишком. Узнавая внешний мир, молодой господин смутно начал осознавать, что его предки возродили в Ямаути внешний мир. Выходит, Ямаути это садик, созданный по подобию внешнего мира, а ее народ, способный принимать человеческий облик, замена людям, которые там обитают. Наследник заподозрил, что, вероятно, человеческий облик горасу противоречащий их сущности, тоже связан с этим. Однако это слишком вздорное предположение, чтобы объявить подобное здесь перед всеми. Так или иначе, раз там были человеческие кости, пещера обезьян точно соединяется с внешним миром, а правят им люди – «Я никогда не слышал про обезьян, которые пожирают людей. Следовательно, вероятность того, что они пришли оттуда, мала. Видимо, их логово в таком месте, о существовании которого, Ятагорасу не знают. Они там живут неизвестно с какого времени, затаскивают к себе людей из внешнего мира и пожирают их. До сих пор так было, но по какой-то случайности они обнаружили проход в Ямаути, и тогда вместо людей стали поедать Ятагорасу в человеческом облике». Выслушав размышления молодого господина, Сумио пробормотал. «Действительно, в садзаке обезьяны не пытались съесть коня. Значит ли это, что они считают пищей только тех существ, которые выглядят как люди? Где-то есть такой же проход в пограничье между Ямаути и внешним миром, как пещера, найденная королем Саку. Вдруг ракон, который стоял оперший спиной о дверь комнаты и молча слушал разговор, лениво сказал». «Судя по тому, что я услышал, догадываюсь, что он находится где-то в Тюо». «Что?» — Нацука живо оглянулся, а Ракон равнодушно ответил ему. «Смотрите сами. И те ворота, о которых мы знаем, и те обезьяны находятся в пещерах, связанных с горой Тюо. Если дорога во внешний мир тянется из центра горы, тогда становится понятно, почему головорезы подземного города — Владею третьими воротами. Теперь мы знаем, что проходы принадлежат двору и подземному городу. Этих ворот двое. Неважно, что одни находятся выше, а другие ниже. Начальная точка и тех, и других в этой горе. Видимо, благородные вороны, решившие построить дворец у вершины, нашли двое ворот, вытачивая гору. Это были ворота Кин-Мон и ворота Судзаку-Мон. Из-за того, что усадьбы благородных воронов принято строить на склонах горы, других ходов во внешний мир не обнаружили. И напротив, под горой, куда благородные вороны не добрались, продолжали работать обитатели Таниай. Вполне вероятно, что, выдалбливая подземный город, они нашли и третий ворота, и ту пещеру с горой костей. Король Саку дал несколько подсказок молодому господину Юкии, который сумели вернуться оттуда, Одна из них как раз подтверждала догадки Ракона. «Король Саку сказал, что подземный город и Третьи Ворота не имеют отношения к обезьянам. В то же время обезьяны все-таки проникли к нам, а это, возможно, только в Тюо», рассуждал Юкия, чувствуя облегчение от того, что на его родине прохода нет. Нацука понимающий, посмотрел на него. «Но если на севере тоннеля не было, почему обезьяны появились в Сугу и Садзаки?» «Если верить подсказкам короля Саку и считать, что проход, о котором не знает даже подземный город, находится в Тюо, то выходит, что обезьяны из Тюо добрались до окраин своими силами». С достоинством выпрямившись, Юки ответил Нацуки. «Я могу предположить, зачем обезьяны направились к окраине. Мы для них просто корм, а Ямаути сейчас всего лишь охотничьи угодья. Раз уж тут нашлась добыча, которая не знает об их существовании, зачем же им оповещать о себе?» Думаю, они решили потихоньку, незаметно для всех добыть побольше. В Тио много горасу, но если кто-то пропадет, это сразу заметят. А в отдаленных, Суго и Садзаки, где произошли нападения, можно разом убить всех горасу, и об этом могут не узнать. И в самом деле, о трагедии в Садзаке мы узнали почти спустя месяц. Так что уместней вопрос не почему, а как. Крыльев у обезьян нет, на нашем языке они не говорят». Если из Тюо на окраину северных земель лететь, это не займет много времени. Однако идти пешком слишком далеко. Они не могли бы добраться туда, не сбившись с пути. Если подумать, как им удалось пройти такое расстояние, не заблудившись и не вызвав подозрений гарасу, ответов остается немного. Пока Юкия говорил, видимо, Нацука тоже понял. То есть кто-то, владеющий местным языком, отвел туда обезьян? Что в Суго, что в Садзаке, Обстоятельства складывались слишком уж благоприятно для обезьян. Значит, они заранее все разведали, нашли поселения, которые не сообщались с другими деревнями и выбрали цель. Это либо обезьяны, которые давно прикидывались Сиэтагарасу, либо Ятагарасу-предатели. Так или иначе, у них были проводники-помощники. Они могли двигаться только по земле. Им пришлось бы миновать заставы. Надо немедленно проверить таможенные записи. О Садзаки неизвестно. А вот в случае с Суго временной промежуток удастся сусить. Нацука привстал, но молодой господин остановил его, подняв руку. «Подожди. На заставах нужно выяснить еще кое-что». Молодой господин взглянул на Юкию, и все остальные тоже повернулись в сторону мальчика. Тот сказал. «Вообще-то у нас есть еще одна подсказка от короля Саку. И, возможно, проводник обезьян в Ямауте — это Ятагарасу, который предал нас, чтобы заполучить это». При этих словах Юкии-наследник взял в руки кость, которая лежала перед ним. Король Саку говорил, что человеческие кости для Ятагарасу не просто кости. Неизвестно, кто придумал так их использовать, однако в виде порошка они становились лекарственным снадобьем. Среди некоторых Ятагарасу в Ямауте это снадобье было известно под названием «Черепок-отшельника». Как только все присутствующие поняли, о чем идет речь, они ахнули и вытаращили глаза. Молодой господин вспомнил слова, которые при расставании прошептал ему король Саку «Теми, кто свалился сверху, мы займемся, но уж тех, кого ты взял под свои крылья, защищай сам». «Конечно, король, ты мог бы этого и не говорить. Я и так собираюсь оберегать их». Когда Юкия посетил Акагу, Коуме вместе с другими дамами занималась шитьем. Нет, точнее, она сидела рядом с дамами, которые шили новые одежды, и училась на ненужном кусочке ткани. Она выглядела так мило, так серьезно, старательно работая иглой и иногда останавливаясь, чтобы послушать подсказки. Когда ее окликнула дама и доложила о приезде Юкии, Коумы заметила его у двери, и на ее лице появилась улыбка. «Юкия, мне кажется, что я давным-давно тебя не видела. Ты уже закончил свои дела в тё!» Сияющим лицом она подбежала к юноше. «Мне нужно с тобой поговорить. У тебя есть время?» «Да, конечно». Югея повел удивленную девушку за собой в маленькую комнатку, которую ему заранее предоставила Масуха Но Сусуки. Закрыв дверь, Югея повернулся к напряженной Коуме. Эта комната, подготовленная для новых придворных дам, снаружи закрывалась раздвижными дверями Сёдзи. Ослепительные весенние лучи белыми отблесками освещали помещение, обрисовывая застывшую в пустой комнате девушку в ярких одеждах. «Какая ты нарядная!» От похвалы Коумы расцвела. «Замечательное платье, правда? Смотри, это все госпожа Масуха Носусуки для меня сделала. Я будто принцесса». Коумы в простом одеянии придворной дамы наслаждалась собой. Поверх коротких штанов хакама она надела шелковое нижнее косоды, а поверх глянцевого хитоэ розовую накидку утиги с вышитым узором из маленьких цветочков. Светлые волосы девушки были аккуратно уложены, а маленькие губки кажется, тронуты помадой. По сравнению с тем, как она выглядела при первой встрече, девушка изменилась до неузнаваемости. Ей дело не только в одежде, главное изменилось ее лицо. Ты уже возвращаешься в северные земли? А ты не мог бы задержаться? Дамы в Акагу обещали научить меня модной во дворце забаве. Коумы была оживленнее и веселее, чем раньше, но Юкии это казалось ужасно подозрительным. «Ты ведь с самого начала вела себя так, и на исчезновение отца не обращала внимания». «Так что поделаешь, если ничего не известно?» «Точно ли?» — спросил Юкия, и улыбка исчезла с лица Коума. «Что это ты вдруг?» «А может, ты просто была уверена, что твой отец жив? Ты ведь знала, что он привел обезьян в тарухи!» Кума замолчала. Девушка не знала, как увильнуть. Ее глаза забегали, и она деланно улыбнулась. «Какие странные вещи ты говоришь!» «Странные ли?» «Конечно! Почему ты так решил?» «А вот почему!» Пристально глядя на дрожащую Коуме, Юкия спокойно сказал. «Мне передали, что вы с отцом ехали на двух подводах». Юкея прекрасно помнил повозки в Суга, которыми явно недавно пользовались. В докладе, которых доставили во дворец и старухи, тоже говорилось, что от старой дороги вели новые колеи, следы от двух подвод. Коумы с отцом никак не могли вдвоем управиться с двумя подводами, груженными кувшинами саке. На заставе нам тоже подтвердили эту информацию. По документам, Коумы с отцом везли в Северные земли одну подводу, но на самом деле на заставе закрыли глаза еще на одну благодаря взятке. И те двое слуг, которые ехали на второй подводе, тоже попали в Северные земли без документов. И, кстати... Ущерб в обоих случаях понесли поселение в самом конце старого пути, где подводы уже с трудом могли проехать. «Ответь мне честно. Кто эти двое слуг, которые привезли подводы, но по документам не существуют?» — спросил Юкия, делая четкие паузы. Каумы слушала его, широко раскрыв свои и так большие глаза и опустив уголки губ. Но осознав, что заговорить Юкии зубы не получится, глубоко вздохнула. «Прости». «Мы действительно отправились в Северные Земли вчетвером». «А почему ты не сказала об этом?» «А меня не спрашивали». «Ну, и мы же не очень честным способом провезли их, так что перед благородными воронами мне было неловко о таком говорить». «Но так все делают», — Коума скривила лицо, нисколько не чувствуя себя виноватой. «Прежде чем обвинять нас, лучше пристыдить чиновников, которые берут взятки и закрывают глаза на свои обязанности». Девушка попыталась увести разговор в сторону, но Юкия не поддался и продолжал допрос. «Когда ты узнала, что все, кто находился в суга, были жестоко убиты, тебя не обеспокоила судьба, слуг?» «Это же не слуги, просто помощники, которых привел отец. Я их совсем не знаю, мне все равно, что с ними стало. Мне неизвестны ни их имена, ни откуда они...» Куума явно прикидывалась дурочкой. «А я вот думаю, что эти помощники обезьяны. А ты как считаешь...» «Если и так, я не заметила». Быстро стала оправдываться Кумы. «Ты говорила, что вы привезли в Суго саке. Юкия не обратил внимания на слова девушки и продолжал, не меняя тона. По документам было ввезено саке, Но в Суго после трагедии не осталось ни одного кувшина с напитком. «Конечно, в ту ночь все и выпили». Саке с двух подвод?» «Да, редкий сорт. Мы закупили его в Тюо, специально к пиру. Все очень радовались». «И когда ты выпила его, тебя одолел крепкий сон. Так ты сказала при нашей первой встрече. Ты пила на перу то самое саке, которое вы привезли?» Видимо, вспомнив собственные слова, Кума уикнула и прижала руки к рту. «А выпив его, ты крепко проспала почти целый день. Лекарь сказал, что в напиток, возможно, подмешали какое-то снадобье». Если в саке действительно добавили снотворное снадобье, то и все остальные пировавшие должны были впасть в глубокий сон. Не пили... Только дети, а взрослые жители северных земель, любители захмелеть, из-за снадобья уже не могли себя защитить. Если в этот момент напали обезьяны, все прошло легко, без сопротивления. «Я сказал, что кувшина в сака не было, а вот кувшины с другим содержимым мы нашли». «Как ты думаешь, с чем?» — спросил Юкия. Кууме все так же глядя на него широко раскрытыми глазами, ничего не ответила. «В них хранили порубленных на кусочки и засоленных несчастных жителей суго», — яростно продолжал Юкия. Здесь Юкия впервые дал эмоциям волю. От его крика Коума испуганно отступила. «Конечно! Очень эффективный способ. привести в деревню сока сильным снотворным, засолить тела выпивших его жителей, сложить их в опустевшие кувшины». «Прекрати!» — тоненьким голоском попыталась остановить его девушка, но Юкия не обратил на это внимания и продолжал безжалостно наступать на нее. «А затем опять закрыть кувшины крышкой и вернуться с ними в Тю. Никому из спутников и в голову не придет, что внутри не Саке, а Ятагарасу, и подводы торжественно едут по общей дороге. Перестань, не надо. А глупым благородным воронам достаточно дать взятку». Таким образом, вы могли бы привести засоленные тела в Тюо без всякой проверки. Конечно, что тут поделаешь, ведь виноват забывший о собственном долге благородный ворон, которому и в голову не пришло, что в кувшинах его соотечественники... «Прекрати, прошу!» — закричала Кууме, закрыв уши руками и скорчившись. «А что тебе не нравится? Ты ведь ни при чем? Ты лишь сделала то, что делали все. Можешь гордиться собой!» Прости. «Я, правда, ничего не знала. Мне действительно казалось, что отец и те двое вели себя странно. Но это все. Я же спала! Я ничего не видела!» С плачем оправдывалась Коума. Однако Юкия безжалостно продолжал. «Что значит? Вели себя странно?» «Отцу явно было не по себе. Мне показалось, что он от меня что-то скрывает. А те двое просто молчали. О чем бы я их ни спрашивала, они не отвечали и только смотрели на меня с ухмылками. Так жутко было!» — всхлипывая, отвечала Коума. Но они такие сильнющие, каждый в одиночку довел по подводе досуга. Я и сама подумала, что они не похожи на ятагарасу. Это пришло мне в голову, когда я слушала, о чем говорили в усадьбе наместника. «А почему же ты не сказала об этом?» «Так ведь я на самом деле ничего не знала, и что стало с отцом тоже». Выходит, догадываясь, почему на суга напали, Кума пыталась прикрыть отца. «Я подумала, что если замешаны те двое, то отец, возможно, жив». Коума вытерла рукавом лицо и посмотрела на Юкию покрасневшими глазами. «Но сейчас я совсем ничего не понимаю. Он был настоящим мерзавцем, но сделать такое не мог. Возможно, обезьяны просто использовали его?» «Теперь-то можно говорить все, что хочешь». «Если ему велели помочь, в таком ужасном деле он перепугался. Что тут сделаешь? А может, его обманули? Использовали, а потом убили вместе с жителями Суга?» Со слезами на глазах гадала Коума. «Это вряд ли...» «Холодно ответил Юкия. Обезьяны собирались доставить свои соления в тео так, чтобы их не заметили Ятагарасу. Им предстояло миновать заставу и затем пройти еще длинный путь, так что они не стали бы убивать того, кто им помогал. Видимо, отец Коуме находился тогда где-то близко к Суга. Молодой господин Юкия его просто не заметили». «Но ты ведь этого не знаешь!» взвизнула девушка и снова начала всхлипывать. Юкия холодно смотрел на нее сверху вниз». К тому же, твой отец должен был получить награду от обезьян. Награду? Черепок отшельника. Ведь все началось именно с него. Молодой господин прибыл в Тарухи в поисках снадобья, и там узнал о трагедии в Суго. И головорезы из подземного мира искали отца девушки, потому что подозревали его в продаже черепка отшельника. Отец Куума нуждался в деньгах. Он толком нигде не служил, но любил азартные игры, набрал долгов, везде создавал проблемы. А зарабатывать деньги его гнала, конечно же, единственная дочь, Коуме. Черепок отшельника в Тюо продавался по невероятным ценам. Глаза на лоб лезли. Ничего странного, если один раз получив за снадобья огромные деньги и, войдя во вкус, человек пошел на такое преступление. «Не знаю я никакого черепка, никогда не слышала», — решительно качала головой Коуме. К сожалению, там, где торговали снадобьем, видели человека, который совпадает по описанию с твоим отцом. Причем видели и в оптовой лавке с лекарствами, и на постоялом дворе Тарухе. Вернувшись с переговоров, в подземном мире молодой господин разузнал, что стало известно о снадобье, о котором все забыли из-за нападения обезьян. Расследованию удалось выяснить, что на постоялом дворе Тарухе прямо перед продажей черепка отшельника, заметили похожего на отца Коумы мужчину, проигравшего большую сумму в игорном доме. Наверное, он не собирался продавать снадобье там, однако ему срочно понадобились деньги. Он отдал все, что имел при себе, так что даже не знал, чем расплатиться с хозяином постоялого двора на следующий день. Нет никаких сомнений, что отец Кумы предлагал жителей Ямаути обезьянам в обмен на человеческие кости. Слушая все это, Кума менялась в лице и в конце концов растерянно пробормотала. «Не может быть!» Неужели отец? Неужели ты совсем ничего не знала? Перестань прикидываться, ты только ухудшаешь свое положение. Юкия вдруг заговорил так, будто беспокоился о девушке. Я думаю, твой отец жив. Тебе лучше сейчас рассказать все, что ты знаешь. Если его не найдут, в подземный город придется отдать тебя. В подземный город? Вскрикнула Куума и бросилась к Юкии. Подожди, за что? Потому что о костях нам сообщил король подземного города. «А за это мы пообещали отдать им тебя». Когда и так бледная Куума услышала это, в ее лице не осталось ни кровинки. «Это неправда. Пожалуйста, не надо. Их пытки хуже смерти». «Мы с молодым господином тоже хотели бы этого избежать, поэтому ты должна нам помочь». Юкия взял девушку за руку. Она вытерла под носом и кивнула. «Хорошо». «Смотри, так и сам станешь негодяем». Когда Юкия привел Куумы на допрос к чиновнику, который расследовал это дело и вернулся всю йогу, его встретил растерянный Сумио. Предвидя, что Юкия не сможет убедить девушку, они с молодым господином тайно подслушивали из соседней комнаты. Юкия считал, что ему прекрасно удались эти переговоры, поэтому слова Сумио ему не понравились. Что за дерзость? Я ведь не по своей воле так себя вел. И вообще, самое главное достичь цели если необходимо я сделаюсь и негодяем и кем угодно еще на это радостно ответил другой голос эй слышала благородная девица и это говорит человек не достигший совершеннолетия да уж с нетерпением жду что будет дальше это перешептывались почему то сблизившиеся ракон и хамаю супруг хамаю совершенно не обращая внимания на то что его жена весело общается с другим мужчиной беседовал с нацукой «Теперь Каума должна выложить все, что знает». Слова Юкии о том, что девушку придется отдать в подземный город, если ее отец не найдется, были неправдой. Так ему велел сказать Нацука, который сидел теперь, потирая глаза. «Значит, он стал предателем из-за денег. Вот болван!» Бросил он, однако в его голосе не было ни возбуждения, ни ненависти. «Пусть даже он заполучил какую-то большую сумму, но ведь знал, что не сможет их потратить на себя». Похоже, Нацука не мог найти причины, зачем Ятагорасу предавать своих и становиться проводником для обезьян. Мужчина выглядел усталым и растерянно. В глубине души Юкея был согласен с Нацукой, а вот Хамаю, при этих словах, поднявшая голову, кажется, имела другое мнение. «Ты никогда не испытывал трудностей в жизни, тебе не понять. А попробуй пожить, когда не знаешь даже, добудешь ли еды на день. Тогда не говорил бы про какую-то большую сумму». Она неприятно ухмыльнулась. Когда-то Хамаю лишили статуса благородной. Ей пришлось вести жизнь бедной простолюдинки. И, кажется, ни один Юкия, вспомнив об этом, почувствовал неловкость. Нацуку явно не удовлетворило такое объяснение, но Юкия, переглянувшись с Умио, решил не вмешиваться. — Делать-то что будем? — небрежно спросил Ракон, на которого слова Хамаю, похоже, не оказали никакого воздействия. «Вполне возможно, что нам не удастся отловить папашу этой Коумы, даже опираясь на ее слова. Нельзя просто ждать, сложа руки. Ситуация в Ямауте совсем зашла в тупик. Раз в Тюо появился проход, в который прошмыгнули обезьяны. Нам нельзя ошибаться, иначе самое сердце страны будет в опасности». Представив, как во дворец ворвались обезьяны и пожирают благородных воронов, Юкия похолодел. Эти существа умные. Что, если они придумают способ избавиться от гвардии и захватят Тюо? Сумио продолжил сдавленным голосом. Изначально Лес Крыльев организовали для защиты Тюо от провинциальных мятежей, поэтому их база находится при дворе. Еда для отряда запасена даже в поселениях. Но вот если у них отберут оружие, которое хранится в Тюо, его не просто будет заполучить обратно. Видимо, сообразив, что имеет в виду Сумио. Нацука подхватил. «Двор служит естественным укреплением. Его нужно охранять. Если первым делом захватят его, и нам придется осаждать противника, мы ничего не сможем сделать. Чем больше мы будем сражаться, тем больше корма получат обезьяны, и тем ближе придвинутся к ним их охотничьи угодья. Если даже устроить рукопашный бой с крупными чудовищами в помещениях, где невозможно эффективно стрелять», Плохо обученные Ятагорасу окажутся в невыгодном положении. Никак нельзя дать им захватить двор. В Ямауте издавна воспевают мирную жизнь. Если при дворе вспыхивали кровавые битвы за власть, в основном это было связано с переделом власти между четырьмя домами. Но под покровительством дома Сока. Даже когда возникали небольшие мятежи в провинциях, о революциях с участием военных сил никто и не думал – да и о существовании внешних врагов до сих пор никто не догадывался. «Это роковая ошибка двора. И вообще, запрет для Золотого Ворона управлять войском просто смешон», спокойно сказал Ракон, будто о чем-то несерьезном. «Если это было сделано намеренно, я аплодирую обезьянам. Войска отправили в провинцию, сейчас охрана Тюа ослабла. «Если сейчас из прохода, о котором я-то горасу не знают, посыплются толпы обезьян, мы быстро потеряем двор!» Оглядывая побледневших при этой мысли присутствующих, Ракон рассмеялся, будто не мог больше сдерживаться. «Поэтому вы и пыжитесь, чтобы этого не случилось?» «Впрочем, что бы я ни говорил, а обезьяны до этого пока не додумались!» Если бы они хотели оставить столицу без войск, это сделали бы более явно. В общем, пока мы не знаем, сколько их, важна будет быстрота реакции. Нам придется найти и закрыть проход до того, как обезьяны начнут считать нас не кормом, а врагами. А для этого надо как можно быстрее разыскать отца коума Ракун взглядом спросил у Нацуки, нет ли у того какого-нибудь плана, и тут, будто решившись, кивнул. «Мы допросим девушку с пристрастием, и... Если и после этого не узнаем, куда девался ее отец, сделаем ее приманкой». «Что вы имеете в виду?» «Распространим ложь о том, что отдаем ее в подземный город. Распустим в Тио слухи о сделке двора с теневым сообществом. Отец наверняка не сможет молчать, если узнает, что девушку потихоньку отправили из дворца в подземный город, где ее заставят выдать предателя». — сказал Нацука. — Но ведь, судя по рассказам, отец Коуме — знатный мерзавец. Неужели он сам сдастся ради дочери? — усомнился Юкия. Нацука заговорил тише. — А если не сдастся, придется выставить дочь предателя на позор. Уж поглазеть-то даже мерзавец вылезет из норы. А мы устроим засаду и схватим его. Таких слов от благородного ворона из дома Сокэ никто не ожидал. Юке был несколько озадачен такой яростью Нацуки. Похлопав глазами, Хамаю на коленях придвинулась к Ракону. «Слушай, Ракон, что с нашим уважаемым старшим братцем? С тех пор, как его отругал король Саку в подземном городе, он сам не свой. Кажется, он исправился?» «Я не исправился, а изменил точку зрения», — угрюмо ответил Нацука. «Между его бровями залегли морщины. Глубокие, точно они были там с рождения». Я и правда действовал неправильно, но это потому, что мне не хватало знаний, и я неверно относился к подземному миру. Хотя я не ошибся в том, что надо использовать все возможные средства. Теперь я решил взять на себя все, что недоступно «Надзуки Хико». Надзука говорил торжественно и в то же время с каким-то отчаянием. «Можете считать это грязными способами, мне все равно». Просто то, что не могу выполнить я, сделает Надзуки Хико, а то, что не подвластно ему, выполню я. И никаких проблем». Не стоит забывать, что незадолго до этого Нацуке пришлось запереть собственного брата, который потом сбежал. Тем не менее, лишь Сумио было неловко из-за этого, а Нацука ничуть не чувствовал себя виноватым. Похоже, он все же не исправился. Ткнув пальцем в собственного хозяина, который явно ни в чем не раскаивался, Ракон обернулся к молодому господину. «Странные слова для того, кто учится на своих ошибках. Но мне кажется, опыт был удачным. Вот я очень доволен». «Да? Тогда ладно». Отмахнувшись от слов Ракона, молодой господин помрачнел. «Вообще-то нам сейчас не до выбора средств». «Мы должны во что бы то ни стало найти ее отца и закрыть проход до вторжения обезьян. А значит, нам придется согласиться на то, о чем говорит братец». Двор уже знал, что происходит. Скрывали только, что все это стало известно благодаря подземному городу. По всей Ямаути также распространяли описание продавца воды Дзихея и объявление о розыске, и дожидались результатов. Но пока никаких веских свидетельств не было. Одновременно Дзихея высматривали вокруг дома Коумы и там, куда он мог отправиться, но ничего похожего на врата в пограничье не заметили. «Интересно, насколько много Коума знала о том, что творил отец?» Юкия не считал, что она обманывала его, однако какая-то часть его сердца, не верящая своим глазам, неустанно пыталась поднять тревогу. Никто не ответил на вопрос Юкии. «Мне не нравится, что она вместе с жертвами пила Саке, в которое было подмешано снадобье. Задумавшись, Хамаю взяла со стола чашечку для Сакэ и вертела ее в руках. «Я слышала, что во время нападения на Садзаки отец не взял девушку с собой. Почему же тогда он заставил ее отправиться с ним в Суго? Может быть, он понял, что головорезы из подземного города вот-вот дотянутся до их дома? Может быть, он боялся, что дочь возьмут в заложники в его отсутствие? Что если ему пришлось ехать вместе с ней?» Тогда вполне естественно, что он не хотел, чтобы девочка видела эту резню. Решил покончить с этим, пока она спит, и напоил ее саке со снотворным снадобьем. «То есть вы, госпожа Хамаю, считаете, что Коума ничего не знала?» «Я не говорю, что она ничего не заметила. Наверняка должна была заподозрить неладное, но вряд ли поняла, что конкретно», — ответила Хамаю. Но ей возразил Нацука, который задумчиво слушал жену брата. «Я сам с этой Коумой не встречался». Если позволите высказать то, что мне пришло в голову, пока я вас слушал, я бы сказал, что девица вызывает подозрение. Не затем ли она пила, чтобы усыпить бдительность жителей Суга? Кроме того, пусть это пока не точно, но говорят, что в оптовом магазине, где торговали черепком отшельника, видели молодую женщину. Молодую женщину? Причем именно тогда, когда снадобье появилось здесь. Правда, она что-то накинула на голову и прятала лицо, и никаких примет, чтобы ее опознать, нет. Если верить человеку, который мельком увидел ее профиль, когда подул ветер, это молодая и решительная красавица. Но видел он ее всего какой-то миг, поэтому больше ничего не помнит. Молодая и решительная красавица. Значит, кума действительно молодая и довольно решительна, но болтлива, и красавице ее назвать сложно. «А может показать кума этому свидетелю?» «Да уж, и без тебя сообразили», — ответил вместо хозяина Ракон. «К сожалению, свидетель не смог ни опровергнуть, ни подтвердить, что это она». «Не знаю, насколько девица в этом замешана, но наш главный враг — время. Если чиновники-следователи не добудут ничего полезного, распустим слух о том, что мы отправляем ее в подземный город. И не смей меня останавливать», — Надавил Нацука. Молодой господин только вздохнул и пробормотал. Не буду. Прости, что заставляю тебя выполнять грязную работу. Нацука покачал головой и вышел из Сюйогу в сопровождении Рокона. Зная Нацуку, можно не сомневаться, что слухи о том, будто Кума передали подземному городу, сразу же разлетятся по всей стране. Хорошо бы все решилось быстро, чтобы не пришлось выставлять девушку на позор. С этими мыслями. Юкия смотрел вслед ракону и его хозяину. Прошло каких-то два дня. На балке огромного моста у ворот Тюо-Мон обнаружили подвешенный труп мужчины.